Глава восьмая Илья «А ты чего тут делаешь?» С удивлением спрашиваю незваного гостя. Гость поднимается из неглубокой широкой ямы, наполненной разным растительным мусором, основную часть которого составляют дубовые листья, что падали сюда десятилетиями и прели. Нарушитель моего спокойствия, с присущей ему поросячьей наглостью, спокойно поворачивает свою голову ко мне и выдает коротко, Но емко. Хрю. Я так и понял, вздыхаю я. А потом сокрушаюсь. Да что за деревня такая? Сначала дети дом отжать пытаются. Теперь поросенок землю. На этот спич незваный гость ничего не отвечает. Не обращая на меня внимания, пытается устроиться в канаве поудобнее. Придумывать, как спровадить поросенка, не приходится. За спиной раздается радостный звонкий голосок. «Инокентий, ты населся!» Мимо меня проскакивает Полина. Девочка аж прыгает от свинтуса и заключает того в объятия. Даже щекой прижимается. «Инокентий!» Мимо меня проносится Маша чуть не тараня. В голосе ее облегчение и радость. Надо же, она по пути в телефон не смотрит. Маша бросается на колени рядом с обнимающейся парочкой и тоже обнимает местного пятачка. Хм. Иннокентий, Кеша, надо же так назвать, обращаясь к девочкам. Надеюсь, вы уведете отсюда этот бегающий шашлык? Иннокентий не шашлык, испуганно смотрит на меня Маша. Полина тоже выглядит обеспокоенной. да шутка не удалась, буду исправляться. Пока иду к оставленному пакету с продуктами, Маша, в спешке обняв руками поросенка за плечи, Пытается вытолкать его с моего участка. Помогает уговорами. При этом опасливо посматривает на меня. Из одного пакета вытаскиваю пакет поменьше, сквозь прозрачные стенки которого легко угадывается большая россыпь разнообразных жвачек и конфет. Как и обещал, привлекаю к себе внимание детей. «Это чё, жвачки?» восторгается Полина. «Мне?» «Можешь и с Машей поделиться». Протягиваю ей пакет. «Тут на всех хватит». Маша тоже с удивлением и с надеждой смотрит на гостинцы. Даже и про поросенка забывает. А тот, освободившись из оков, не спеша возвращается к канаве. «Язи говорила, что гномик принесет зевачки!» — хвалится малышка. Дети почти тут же разворачивают несколько фантиков и закидывают вкусняшки в рот. Жуя, довольная Полина, заключает. «Теперь тебя тосня с мамой под лузу!» Выглядит и звучит мило. Но я вспоминаю силуэт ее мамы, который мое сознание уже подменяет фигурой той Алисы, что знал. Так не пойдет. стараясь придать голосу сожаления «Эх, жаль, у меня много дел. Даже вздыхаю посильнее. Весь день буду дела разные делать. Видишь, какой тут бардак. И дружить некогда». Полина отмахивается от моих слов, как от чего-то совсем несущественного. — Так она не днём пидёт, — заявляет малышка, — а ветелом. А ветелом все УЗИ отдыхают. — И зачем она придёт ко мне? — Напрягаюсь. Мне тут ещё душевных терзаний не хватает для полного набора. А рядом с девушкой, которая будет напоминать мою Алису, они будут. — Цюлплис тебе готовит! — Малышка спокойно выдает свою маму. «Только говорить об этом нельзя». «И почему интересно нельзя?» Интересуюсь я с усмешкой. «Так сюплизи!» Удивляется моему вопросу девочка. Маша же добавляет. «Она хотела извиниться за то, что натравила на вас дядю Сережу и деда Митю». Выдает расклад еще одна находка для шпиона. «Ага, и зеница!» Соглашается с этим Полина, уже разворачиваясь. И устремляется к калитке, оборачиваясь к своей няне. «Маса, тасина кетя покажем всем мои зывачки!» Маше приходится не тащить поросенка, а больше толкать. Пусть это и нездоровый свин, но все равно для девочки неподъемный. Но Иннокентий ведет себя послушно и позволяет тянуть свою тушку вслед за Полиной, которая удаляется подскоками и размахивает пакетом с вкусняшками. Только сюрпризов по вечерам мне не хватает. Вздыхаю, когда девочки уходят. И принимаюсь за свои дела. В первую очередь решая подключить небольшой газовый баллон к плите. Готовить на чём-то нужно. Обед не за горами, а я ещё и не завтракал. Приходится воспользоваться интернетом. Благо, сеть тут всё же ловит. А ведь хотел максимально ограничить себя от удобств подобного рода. Но ничего не поделаешь. Хоть и так понимаю, что делать, но решаю перестраховаться и почитать информацию. Всё-таки игры с огнём и природным газом взрывоопасны. Всё было бы просто, но приходится искать запасную прокладку на газовый шланг. Но несколько штук, к счастью, находится в кухонном ящике. Дальше устраиваю себе не то поздний завтрак, не то ранний обед, а после сытый выхожу на уличные работы. Сначала приделываю щеколду на двери с террасы, Следом приходится повозиться с замком на основной двери. Кое-как получается открыть старый. Вместо него вешаю новый, у которого проблем с открыванием быть не должно. Теперь пора расчистить пеший доступ к дверям от тропинки до калитки на мой участок. И уже от калитки до дверей дома. Начинаю косить у дома. М да казалось, это будет несложно. На видеоролике мужик работал ручной косой быстро и ловко. У меня пока так не получается. Могу, конечно, купить газонокосилку и триммер, облегчив себе физический труд. Но я же не за этим тут. Облегчить всегда успею. Плюсы есть даже в моей неумелой работе. Воздух наполняется приятным ароматом свежескошенной травы. Это расслабляет напряженную голову. А увлекшись процессом, выкидываю из мыслей все постороннее. Когда солнце уже склоняется к закату, у меня более-менее начинает получаться. И тут обнаруживаю, что не один. За калиткой стоит женская фигура, что наблюдает за моими действиями. кхе кхе Женский голос наигранно привлекает к себе мое внимание.